Один час ночи. В заботе о порученном не притупится зоркость, и это позволит усмотреть каждое новое благоприятное обстоятельство с тем, чтобы использовать его целесообразно. Понимание, углубленное учением, дает возможность избегать ошибок в оценке происходящего, Поэтому держите сознание в полной готовности к действию.